Хладные вступления. А вы знаете, что мысли материальны, и то, о чем ты отчаянно думаешь, мечтаешь, обычно сбывается. Поэтому будьте скромнее о своих желаниях. Я вот уже несколько лет просто грезила вампирами. Очень хотела повстречать и влюбиться. А когда смотрела фильм, где девушка выходила замуж за вампира, я просто расплакалась. Уж очень хотела оказаться на ее месте. Я так хотела таких же чувств, Откуда же я могла знать, что моя мечта закончится так плачевно? Будьте скромнее своих фантазиях. Те, кто не видели, не верят в них. Они не миф, они не сказка, но все же не снимают маски. В них есть душа, в них есть любовь. Хоть и не бьется в жилах кровь, ты их не видишь, не услышишь. Живут всем мире среди нас, не зная холода и боли, пленники злой чьей-то воли, не знают солнца и не дышат, перерожденные под луной. Обоеваемая жажда лишь одной, всего лишь слово «выбирай» на им закрыла двери в рай. Глава 1 Люцифер. Выбор. Он есть всегда. И что-то не делай, как не думай. И как бы тебе ни хотелось, всегда приходится выбирать. Выбор — это ответственность. Им можно создать и разрушить, убить и воскресить. Выбор. Он заставляет тебя отказаться от одного ради чего-то другого. Нужно навсегда что-то вычеркнуть из своей жизни. но порой бывает слишком поздно. Я стою во дворе какой-то школы. Никогда я прежде не видела. Мимо проходят ученики, на улице пасмурно и ветрено. Я спрятала руки в карманы куртки но не двинулась с места. Явно кого-то ждала. Но я какая-то другая. Волосы чуть длиннее, челки нет. И пирсинка над губой тоже. Что-то не так. И тут я увидела, как на школьную парковку заезжает автомобиль. За рулем красавец с бледной кожей, чуть выдающимися скулами, черными словно смоли волосами и небесно-голубыми глазами. Рядом с ним сидит просто идеал, светлые волосы с отпущенной челкой, бледность кожи играла разными оттенками с его глазами, так похожими на осенний дождь. А на заднем сиденье парень, тоже как и эти двое бледнокожей, темноволосый и голубоглазый, а рядом с ним другой, Глазами и волосами, как у того, что за рулем. Но и были в нем какие-то черты, как у меня. Нет, это точно мне не показалось. Я определенно видела сходство. Все четверо, как будто с обложки журналов, бледнокожие и просто идеальные красавцы. Они вышли из машины. Тот, что был за рулем, отделился от них и пошел в здание школы. Он коротко на меня посмотрел. В этом взгляде были лишь печаль и жесткость. Красавец-блондин высокомерно вскинул брови и прошел мимо. Голубоглазый брюнет, что сидел сзади, сдавленно улыбнувшись, потянул за собой незнакомого мне парня, что был с ним, который смотрел на меня взглядом полным тепла. Я ничего не понимала, что происходит. Облизав пересохшие губы, я огляделась. Чуть поодаль стоял человек. Я его никогда не видела. Складно сложенный, с фарфорово-бледной кожей. Его миндалевидные глаза прямо-таки сверлили меня насквозь. Полои его черного плаща колыхались, от прывов ветра. Он чуть склонил голову на бок, и его чувственные пухлые губы приоткрылись, и он прошептал. ребека Я проснулась, когда на часах еще не было и половины восьмого. Я все думала об этом сне. Что это? И почему ребека Ведь меня зовут Дарья. Но не загоняться же по этому поводу весь день. Раннее субботнее утро за окном моросил дождь. Серое холодное утро октября, и так уже целую неделю. Небо, укрытое ворохом серых тяжелых облаков, солнце будто впало в дрему. Одинокие порывы лихого ветра гремят железом на крыше и покачивают стволы тонких берез. Из-за больших луж дорогу развезло, где то и дело застревали автомобили. На голых ветвях за моим окном все еще красовались алые гроздь и рябины, по лакомице которыми частенько прилетали воробьи до синицы. Обе мои кошки сидели на подоконнике и глазели на птиц, клеющих ягоды на ветках. Уже прошло два месяца, как я подала рукопись на заявку участия в конкурсе среди начинающих писателей. Троим финалистам обещали спутевки в те страны, в которых разворачивалось действие их рукописи. Ну и еще, конечно, организаторы конкурса обязывались создать книгу. Сверяясь с календарем, я начала нервничать, ведь со дня на день должны были объявить результаты. Я еще раз взглянула через окно на улицу и, наконец, встала с постели. Горячий чёрный кофе окончательно прогнал сон. По телевизору шла какая-то болтанья о панде, родившей в зоопарке. Я взяла пульт и стала переключать каналы. Ни на одном долго не задерживались. Как только время подошло к полудню, я залезла в интернет. С замиранием в сердце просматривала итоги конкурса. Надо сказать, то ещё испытание. Когда сосёт под ложечкой и в горле дыхание перехватывает. Я с полминуты боялась посмотреть на строчку с именами победителей. И, наконец, решилась. Восторгу моему не было предела. Вот оно, мое имя, второе в списке. А это значит, моя книга будет продаваться в книжных магазинах. И еще, я еду в штат Вашингтон, Сиэтл, Порт-Анджелес, Олимпийский полуостров и близлежащая местность к нему. Судя по климатическим картам, самое дождливое место США. Уверена, найду много интересного, а может и материал для новой книги. На мой почтовый ящик пришло письмо. в котором сообщалось, что я являюсь одной из финалисток и со мной в ближайшие дни свяжутся для получения более, подроб... более подробной информации. Время тянулось мучительно долго. Оставалось каких-то два дня до того, как я полечу за границу. Сердце билось через раз, когда я думала о предстоящей поездке. Чемодан был собран уже давно. Я уложила его еще в тот день, когда узнала, что выиграла. Эти два дня в ожидании наконец закончились, и вот этим утром пятницы я сидела в аэропорту, ожидая посадки на свой рейс. Волнения от неотвратимо приближающейся поездки отошли на задний план. На горизонте появился страх перед полетом. Я еще никогда не имела дело с самолетами, а насмотревшись новостей про то, как они то и дело падают, вообще панически боялась летать. Ну вот, объявили посадку на мой рез. Я направилась к нужному терминалу и сердце в пятки ушло. Через небольшой промежуток времени, после того, как огромная машина оторвалась от земли и мы попали в воздушные ямы, в так называемую турбулентность, задержав дыхание, я вцепилась в подлокотники, но страха от этого не поубавилось. Я так ждала этой поездки, рассчитывая получить от нее удовольствие, но пока что только нерв на пределе. Включив музыку на мобильнике через наушники, я откинул голову назад и затылала глаза. Сама от себя не ожидая, я задремала. И мне даже удалось увидеть сон. Я стою босая в небольшой речушке. Ветер развивает мои волосы. Вокруг сплошная непроглядная тьма. И лишь небольшое пятно света в нескольких метрах от меня мерцает. Я огляделась, никого. Послышался женский голос. Мы уже прилетели. Чья-то рука коснулась моего плеча. Я вздрогнула и проснулась. это стюардесса будила меня. Я перевела взгляд на залитое солнечным светом стекло иллюминатора. Погожий денек. Какие солнечные дни тут редкость. После на такси с чемоданом, добравшись до отеля в Портанчилес, огляделась. Первые упоминания о городе появились в 1890 году. Численность населения на 2000 год составляла 18 18.397 жителей. Город общей площади от 63 и 1 квадратных миль. Портанчилес находится в тени Олимпийских гор. Это означает, что город получает значительно меньше осадков, чем в других районах западного Вашингтона. За весь день успела объехать полгорода. Завтра отправлюсь в Сиэтл. День уже сменился вечером, и единственное место, которое я решила посетить последним – это кафе, что было совсем недалеко от отеля. Я видела его, когда проезжала мимо на такси. Небольшое и полное заведение. Я заняла столик в углу справа и заказала капучино с пирожным. За окном небо заволокли серые тучи, приближалась ночь. Время теней и загадок. Закончив с пирожными кофе, я отправилась в отель. Завтра предстоял грандиозный день. Я намеревалась взять в прокате автомобиль и отправиться в Сиэтл своим ходом. Дорога вильнула пару раз влево, и впереди показался Сиэтл – крупнейший город на северо-западе США и в штате Вашингтон в частности. Крупный морской порт, расположен около системы заливов Пьюджет Саунд, озеро Вашингтон и Тихого океана. Первое европейское поселение на месте Сиэтла было основано 13 ноября 1851 года. В городе проживает 592 800 человек. Перепись 2008 года. Сиэтл известен многими вещами, в числе которых можно выделить следующие. Родина стиля гранж, культура потребления кофе, многие американские кофейные сети были основаны в Сиэтле. С высоким уровнем образования среди жителей, более 51% населения Сиэтла имеет высшее образование. Также с семейным связаны такие знаменитости, как Джимми Хендрикс, Билл Гейтс, Курт бэйн Брус Ли, Лейн Стейли, Ристофер Кнап и другие. Сиэтл имеет общепризнанный в США имидж города дождей. На самом деле, количество выпадаемых осадков в Сиэтле не так уж и велико. Например, оно меньше количества годничных осадков, выпадающих в Нью-Йорке или Хьюстоне. Однако количество пасмурных дней намного больше. В среднем в Сиэтле 226 облачных дней в году, в то время как в Нью-Йорке эта цифра равняется 132. Более того, начиная с октября и по мая месяц, 6 дней в неделю стоит пасмурная погода. Некоторые психиатры считают, что именно пасмурная погода отвечает за повышенное количество самоубийств в Сиэтле. Дальше я поехала в сторону юго-запада. Мимо мелькали живописные пейзажи. сплошь зелень сиквой и дугласовой пихтой. Я проехал мимо рыбацкой деревушки Калалодж и остановился в Куиц. Когда тьма сгущается и наступают сумерки, оживает те, кто приходят ночью. Помню, как сейчас, как это было. Сколько себя помню, я всегда мечтала побывать за границей. Лондон, Глаз, Габон, штат Вашингтон. Там есть небольшой городок, около Олимпийского полуострова. Город дождей. И Румыния, замок Корвинн. А в течение последних четырех лет увлеклась темой вампиров. Решила собрать как можно больше информации. Первым источником, конечно же, оказался интернет. Чем больше читала, тем больше верила, что они действительно существуют. Наконец, я смогла позволить себе загранпоездку. Наметила три места. Конечно же, самый дождливый город США, около Олимпийского полуострова, штат Вашингтон. Это естественно, исходя из того, что там снимали фильм о них. Город Глазго. Великобритания и Румыния, замок, в котором снимали Дракулу. Собрав самые необходимые вещи в красную спортивную сумку, я поехала в аэропорт. Нервничала жутко, ведь раньше никогда не летала и страшно боялась самолетов. Был октябрь месяц, я оделась в летний плащик, кепку, джинсы и туфли на шпильке, все одного цвета, черного. Говорила по-английски плохо, еще хуже понимала, но все же отдельное предложение могла как понять, так и связать. и Сиэтла на машине я поехала в направлении юго-запада. Проезжала мимо маленьких городков, и вот передо мной городок около Олимпийского полуострова, Ку Куиц. Погода тут была пасмурной и дул слабый ветер. Я взяла на прокат автомобиль, черный внедорожник, и сняла небольшой домик на недельку, дольше тут задерживаться не планировала. Поставила спортивную сумку на диван, сунув ноутбук и цифровой фотоаппарат в черную небольшую сумку. Вышла на улицу. Села в машину и решила первым делом посетить самое ближайшее кафе, а заодно послушать, о чем с удачей от местных жителей. Но вначале на заправку. Заплатила деньги кассиру, встала пистолет-бензобак и стала ждать, пока цифры на счетчике отчитают нужную сумму. Проезжая мимо леса, моему взору открылся красивый пейзаж, крутой склон, на вершине которого был зеленый массив, а у подножья водная гладь. Увидев прилегающую дорогу, я свернула на нее, и на автомобиле спутилась прямо туда, где на каминный стеберег кто и дело накатывает слабые волны. Прямо мечта для художника. Был бы Мольберт, точно бы не уехала, пока не написала картину. Погода здесь, ровно как и всегда, была ненастной. Серые тяжелые облака, словно ворох одеяла, обволакивали небо. Только что закончился моросящий дождь, и дорогу развезло под машинами, оставленными колеями. Заросли секвой, покрытые дождевой влагой, были чуть склонены, Приятный свежий воздух с лёгким запахом азона. Что бывает после дождя? Заполнял лёгкие. Я вдыхала его полной грудью, большими порциями. Где-то вдали слышалось ухо нефилина. На берег через раз накатывала одинокая волна, омывая круглые гладкие камни. Я вышла из машины, решив запечатлеть этот пейзаж на снимке. Кадр получился отличный. Следующий снимок я захотела снять так, чтобы самой попасть в объектив. Но фотографировать самому себя не очень-то удобно на цифровик. И в этот самый момент я услышала мужской голос у себя за спиной. «Do you need help?» Я обернулась. За моей спиной стоял высокий светловолосый парень с глазами так похожими на этот надоедливый дождь и с тонкими чертами лица. Его бледная кожа при таком свете отливала всеми оттенками серого, от почти прозрачного до глубокого темного. «Ты ко мне обращаешься?» – осведомилась я. «I don't speak English». Он помолчал несколько минут, а потом заговорил. «Yes», пробежавшись взглядом по сторонам. «There is no one in here». Э -э я ни слова не поняла из сказанного им, так как не знала языка. Потому и купила в эту поездку браслет-переводчик. «Можешь повторить?» Нажала кнопку на адаптере. Я проходил мимо, иногда гуляю по берегу. Очень нравится пейзаж. «Ну, в общем, увидел тебя. Ну так что, сфотографировать?» «Произнёс он. Да, пожалуй. Я протянула ему фотоаппарат. Навалившись на взятый мной в прокате автомобиль, замерла. Гнула фотоспышка, и парень, улыбнувшись, протянул мне мой цифровик. «Готово». «Спасибо. Я взяла фотоаппарат и убрала его в сумку». «Ты приезжая?» «Что?» «У меня отличная память на лица, и я уверен, что не видел тебя раньше». «А ты местный житель?» «Не совсем». «Как это? Я периодически приезжаю сюда». «Периодически?» «Ну да. Мне нравится климат». «Как может нравиться дождь?» Я пожала полечами. Парень посмотрел на меня беглым взглядом. «Не любишь дождь?» «Точно нет», поджала губа я. «Больше к солнцу расположена. Парень улыбнулся. «В дожде есть твоя красота, но не каждый может ее рассмотреть». Я приподняла одну бровь. «Ну, не знаю». «А можно поинтересоваться, зачем ты сюда прилетела?» «Ну», – протянула я, – «это все как бы... что?» – чуть улыбнулся он. «Не хочешь говорить? Просто понимаешь, я как бы интересуюсь паранормальной активностью», – призналась я. Вот, наконец, могла прилететь сюда, чтобы побольше узнать о местном фольклоре. «Паранормальной активностью?» – переспросил он с еле различимым смешком в голосе. «Ну там, вампиры, оборотни и...» собираешь мифы, он стал более серьезным и сосредоточенным. Типа того. В общем, ищу подтверждение тому, что эти мифы основаны на реальности. Но ты ведь понимаешь, что это все только выдумки? Я не сумасшедшая. Я не это имел в виду. Просто было бы замечательно, если бы я смогла найти хоть какой-нибудь материал. Страшилки, легенды местных жителей или рассказы очевидцев таких ювелиней. Его лицо как-то изменилось. Ладно, ты извини, но мне пора. И еще советую заглянуть в кололочь, отвелать блюдо из рыб. «Не пожалеешь». «Да, я повернулась к машине. Спасибо, что обернулась, а его уже и не было. Куда подевался? Что за черт?» Словно испарился. Я просто стояла и озиралась по сторонам. И в голове закралась мысль. «Нет, не может быть». «А что, если может?» «Иначе как объяснить такое его исчезновение?» «Моя фантазия просто взорвалась».